Глава пятнадцатая по рукописи. Глава тридцать вторая «Могучая кучка» или «Золотоискатели». Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильде не вызвал в бараньей душе Ляписа никаких эмоций. С криками «Жертва громил», налетчики скрылись и тайно редакторского кабинета в комнату вбежал Степа. «Персидский!» — сказал он. «Иди скорее на место происшествия и пиши, что случилось за день. Сенсационный случай на пять строчек петита». Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашел огромную ручку с пером номер 86, лежащей на полу, перо воткнулось в ножку дивана, а новый купленный на аукционе редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны». Вся обшивка была прорвана, набивка выброшена на пол, и пружины высовывались, как готовящиеся кукусу змеи. «Мелкая кража», — сказал Персидский. «Если подберутся еще три кражи, дадим заметку в три строки». «В том-то и дело, что не кражи ничего не украли. Даже на столе три рубля лежали, и тех не тронули, только стул из исковеркали». «Совсем как у Ляпсуса», — заметил Персидский. «Похоже на то, что Ляпсус не врал». «Вот видите», — гордо сказал Ляпсус, — «дайте полтинник». Принесли вечернюю газету, Персидский стал ее проглядывать. Обычный читатель газету читает, журналист сначала рассматривает ее как картину, его интересует композиция. «Я бы все-таки так не верстал», — сказал Персидский. «Наш читатель не подготовлен к американской верстке. Карикатуру, конечно, на Чемберлена, очерк о Сухаревой башне». «Ляпсус, списанули бы и вы что-нибудь о сухаревском рынке? Свежая тема, всего только сорок очерков за год печатается». «Дальше...» — Персидский с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристрастному мнению, бездарно. «Столетний материал! Этот растратчик у нас уже был! неудавшийся кражи в театре Колумба! Э-э, товарищ, это что-то новое, слушайте!» И Персидский прочел вслух неудавшиеся кражи в театре колумба двумя неизвестными злоумышленниками проникшими в реквизитную театра колумба были унесены четыре старинных стула во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и преследуемые им скрылись бросив стулья любопытно отметить что стулья были специально приобретены для новой постановки гоголевской женитьбы нет тут что то есть это какая то секта похитителей стульев маньяки Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво. Побывали у Ляпсуса, у нас, в театре. Да, охотники за табуретками. Что-то они ищут, товарищи. Тут Никифор Ляпис внезапно переменился в лице. Он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через пять минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам. Ляпис обитал в доме номер 9 по казарменному переулку совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Ляпис носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна, властителя Вод. Комната Ляписа была проходной, рядом жила большая семья татар. Когда Ляпис вошел в свою ободранную комнату, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. Это был человек созвучной эпохи, он делал все то, что требовало эпоха. Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве. Менялись вкусы, менялись требования. Эпоха и современники нуждались в героическом романе над темой гражданской войны, и Хунтов писал героические романы. Потом требовались бытовые повести. В созвучной эпохе Хунтов принимался за повести. Эпоха требовала многого, но у Хунтова почему-то не брала ничего. Теперь эпоха требовала пьесу, поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, которых он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характер действующих лиц, придумывать сценические квипрокво примечания, Глава эта, опубликованная с некоторыми сокращениями в журнальном варианте, и первом книжном издании была исключена из всех последующих. «Qui pro quo» — латинский «qui pro quo», буквально один вместо другого, путаница, недоразумение, комическая ситуация, конец примечания. Но Хунтов начал с другого конца, с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний воловой сбор со спектакля в каждом театре. Его полное приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали. Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр, он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисления по два раза, один раз учитывая повышенные цены, а другой раз обыкновенные.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 Качалов, думалось ему, Москвин, под руководством Станиславского сбор сделают. Хунтов подчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же дни турбинных, думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей. Примечание. Московский художественный академический Качалов, Москвин, под руководством Станиславского сбор сделают. Не меньше ста раз. Шли же дни турбинных. Пьесу эту ставил Судаков в годы жизни 1890-1969 под руководством Станиславского. Причем тогдашние звезды Качалов в годы жизни 1875-1948 и Москвин годы жизни 1874-1946 в постановке заняты не были, о чем знали все театралы. Вероятно, разместив в одном ряду имена звезд и названия популярной пьесы, авторы намекают нам хатовский конфликт, ветераны-труппы, так называемые «старики», к которым относились, в частности, Качалов, Москвин и Станиславский, всячески противились проникновению в репертуар советских пьес, а молодежь, группировавшаяся вокруг Немировича-Данченко, настаивала на обновлении репертуара в духе эпохи. Постановка булгаковской пьесы освященная именем Станиславского, планировалась в качестве очередного компромисса, предотвращавшего раскол труппы. Стала же она триумфом молодежи, на чьей стороне, кстати, были симпатии авторов романа. Примечательно, что 9-13 мая 1927 года в Москве проходило первое всесоюзное партийное совещание по вопросам театральной политики, где были приняты резолюции о необходимости бережного отношения к старейшим академическим театрам и борьбы за создание советской драматургии, Соответственно, авторы романа указывают на конкретные причины активизации конъюнктурных устремлений ляписовского соседа-драматурга. Конец примечания. Оставалось написать пьесу. Но это беспокоило Хунтова меньше всего. Зритель дурак, думалось ему. «Мировой сюжет», — возгласил Ляпис, подходя к человеку, непрерывно звучащему в унисон с эпохой. Хунтову сюжет был нужен, и он живо спросил. — Какой сюжет? — Классный, — ответил Ляпис. Эпохальный мужчина приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительный по природе своей автор Многоликова Гаврилы замолчал. — Ну, говори же. Ты украдешь. — Я у тебя часто крал сюжеты? — А повесть о комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей? — Примечание. Комсомольца, который выиграл 100 тысяч. Вероятно, аллюзия на стихотворение Маяковского «Мечта поэта», опубликованная осенью 1926 года. Маяковский рекламировал облигации очередного государственного займа, повествуя о необычайно широких возможностях, что обрел счастливец, выигравший именно 100 тысяч рублей. В этом контексте ироническую характеристику Хунтова как человека, звучащего в унисон с эпохой, а также непривычную для русского уха фамилию Ляписовского соседа, можно рассматривать как своего рода подсказку читателю. Термин «хунта» устойчиво ассоциировался с Латинской Америкой, где Маяковский побывал в 1925 году, и эту свою поездку он неоднократно описывал. Стоит подчеркнуть еще раз, что сама тема «ангажированности Маяковского» Его творческого кризиса была весьма популярна в 1927 году. Кстати, тогда в Москве была издана монография Шенгели «Маяковский во весь рост», которая весьма едко высмеивала бывшего футуриста. По мнению Шенгели, пришла пора повнимательнее рассмотреть, что представляет собой Маяковский как поэт. Во-первых, сейчас уже можно подвести итог его поэтической работе, так как она практически закончена. «Талантливый в 14 году, еще интересный в 16 теперь в 27-м он уже не подает никаких надежд, уже безнадежно повторяет самого себя, уже бессилен дать что-либо новое и способен лишь реагировать на внешние раздражения, вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии растрат, массельпромовских заказов на рекламные стишки». Конец примечания. «Да, но ее же не взяли».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 тут можно такое накрутить. Примечание. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. Жена распродала, фашисты узнали, борьба. Сюжет этот явно пародиен. В качестве конкретных объектов пародирования можно указать роман Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», опубликованный в 1925-1927 годах. Фильм кулюшова по сценарию Пудовкина «Луч смерти», вышедший в 1925-м, и, конечно же, роман «Белого», «Москва», своего рода бестселлер сезона, выдержавший к осени 1927 -го года два издания. О том, что главным объектом иронического переосмысления стала книга «Белого», свидетельствует прежде всего жанровая специфика – В романе Толстого и фильме Кулешова повествуются о грядущих войнах и революциях, то есть фантастических событиях планетарного масштаба. А вот у Белого, как и у Ляписа, сюжет вполне соответствует канонам шпионского детектива. Рассеянный профессор, совершивший важное с военной точки зрения открытие, конечно же, смертоносный луч, прячет техническую документацию между страницами книг, профессорские книги, распродает беспечный сын. Покупает их, разумеется, эмиссар иностранной разведки, в борьбу вступают прочие силы зла, охотящиеся за открытием русского ученого и так далее. Конец примечания. Хунтов забегал по комнате, описывая дуги вокруг опустошенного воробьяниновского стула. «Ты дашь этот сюжет мне?» «Положим. Ляпис, ты не чувствуешь сюжета. Это не сюжет для поэмы, это сюжет для пьесы». «Все равно это не твое дело. Сюжет мой». «В таком случае я напишу пьесу раньше, чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы». Спор, разгоревшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима. Это был человек легкий в обхождении, подвижный и веселый. Он был тучен, воротнички душили его. На лице, шее и руках сверкали веснушки». Волосы были цвета сбитые яичницы. Изо рта шел густой дым, Ибрагим курил сигары Фигаро, две штуки двадцать пять копеек. На нем было парусиновое подобие визитки, из кармана которого высовывались нотные свертки. Матерчатая панама сидела на его темени корзиночкой. Ибрагим обливался грязным потом. «А в чем спор?» — спросил он пронзительным голосом. Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые фокстроты, Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял название «Любовь в океане» на «Амброзию» или «Флирт в метро» на «Сингапурские ночи» и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор. Примечание. Ибрагим существовал милостями своей сестры, из Варшавы она присылала ему новые фокстроты, переписывал, менял название. В данном случае речь идет о сочинениях русских композиторов и поэтов, оставшихся в Польше после ее отделения от России или же уехавших в Польшу из Советской России. Конец примечания. «Об чем спор?» — повторил он. «Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима». История о фашистах была рассказана во второй раз. «Поэму нужно писать!» — твердил Ляпис Трубецкой. «Пьесу!» — кричал Хунтов.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 Хунтов ударял ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления Ляписа о богатстве. Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыку должен был написать Ибрагимов. Писать решили здесь и сейчас же. Хунтов сел на искалеченный стул и разборчиво написал сверху листа «Акт первый». «Вот что, други», — сказал Ибрагим. «Вы пока там нацарапаете. Опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кое-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо». Золотоискатели принялись вырабатывать характеры действующих лиц. Примечание. Настоящая опера с балетом. Золотоискатели принялись вырабатывать характеры. Соседство слов опера и золотоискателя напоминает читателю о двухчастном названии главы «Могучая кучка» — это творческое содружество знаменитых русских композиторов Бородина, Мусоргского, Римского, Корсакова и других, авторов классических опер. Термин же «золотоискатели» характеризует откровенную жажду наживы Ляписа и его авторов. Конец примечания. Наметились приблизительно такие лица. Уголино — гроссмейстер ордена фашистов. Бас — Альфансина, его дочь, колоратурная сопрано. Товарищ Митин, советский изобретатель, баритон. Сфорца, фашистский принц, тенор. Гаврила, советский комсомолец, переодетая меццесопрано. Примечание. У Галина, гроссмейстер ордена фашистов, Сфорца, фашистский принц. То, что в 1927 году врагами советского ученого оказываются фашисты, вполне закономерно. Италия, где у власти была партия Бенита Муссолини, считалась потенциальным военным противником СССР, аналогично и в упоминавшемся в фильме Кулешова «Луч смерти» враги изобретателя-фашисты. Следуя пропагандистской схеме, Ляписовский соавтор наугад выбирает знакомые по наслышке имена, привычно ассоциируемые с Италией – Угалина – персонаж божественной комедии Данте, а Асфорца – династия миланских герцогов, правившая в 15-16 веках. Термин «гроссмейстер фашистского ордена», то есть «соединение фашизма и масонства», точнее «масонской номенклатуры» – тоже очевидная нелепость, поскольку именно Дуччо заслужил репутацию ярого гонителя масонов. Однако химерический фашист-масон – Не только свидетельство невежества золотоискателей, это еще и указание на основной объект пародии, роман «Белого Москва». В романе главный враг русского ученого – иностранный резидент Мандро, масон, и перед войной он встречался с будущим дучи в масонских кругах. Авторы пародии на Белого постоянно подчеркивают, что золотоискатели выбирают тему шпионажа, исходя исключительно из соображений конъюнктурных. При этом подразумевается, что Ляпис опять ошибся в контексте полемики с левой оппозицией, акцентирование военной угрозы было нежелательно именно с точки зрения официальной пропаганды. Таким образом, роман «Москва» интерпретируется Ильфом и Петровым как неуклюжая попытка Белого следовать уже устаревшим в мае 1927 года пропагандистским установкам. На исходе 1928 года политическая ситуация была иной, что уже рассматривалось в предисловии, поэтому, вероятно, глава «Могучая кучка» или золотые искатели не включалась в последующие издания «12 из стульев». Конец примечания. «Нина, комсомолка, дочь папа лирическая сопрано, фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и другие». «Я», — сказал Ибрагим, которому открылись благодарные перспективы, «пока что напишу хор капиланов и сицилийские пляски, а выпишите первый акт, побольше арий и дуэтов». «А как мы назовем оперу?» — спросил Ляпис. Но тут... В передней послышались стук копыт, огнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателя отворилась, и гражданин Шаринов, сосед, ввел в комнату худую тощую лошадь с длинным хвостом и сидеющей мордой. «Гоу!» — закричал Шаринов на лошадь. «Ну, чтоб тебя!» — лошадь испугалась, повернулась и толкнула Ляписа крупом. Золотоискатели были настолько поражены, что в страхе прижались к стене. Шаринов потянул лошадь в свою комнату, из которой повыскакивало множество зеленоватых татарчат. Лошадь заупрямилась и ударила копытом. Квадратик паркета выскочил из гнезда и, крутясь, полетел в раскрытое окно. «Фатыма!» – закричал Шаринов страшным голосом. «Толкай сзади!» Со всего дома в комнату золотоискателей мчались жильцы – Ряпис вопил не своим голосом, Ибрагим иронически насвистывал амброзию, Хунтов размахивал списком действующих лиц, лошадь тревожно косила глазами и не шла. «Гоу!» — сказал Шаринов вяло. «О, черт!» Но тут золотоискатели опомнились и потребовали объяснений. Пришел управдом с дворником. «Что вы делаете?» — спросил управдом. «Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?» Шаринов вдруг рассердился. «Какое тебе дело? Купи лошадь. Где поставить? Во дворе украдут». «Сейчас же увидите лошадь!» — истерически кричал правдом «Если вам нужна конина, покупайте в мусульманской мясной». «В мясной дорого!» — сказал Шаринов. «Гоу, ты, проклятая, Фатима!» Лошадь двинулась задом и согласилась наконец идти туда, куда ее вели. «Я вам этого не разрешаю», — говорил управдом, — «вы ответите по суду». Тем не менее злополучный Шаринов увел лошадь в свою комнату и, непрерывно тпрукая, привязал животное к оконной ручке. Через минуту пробежала Фатыма с большой и легкой охапкой сена. «Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу! Нам это неудобно!» — завопил Ляпис. «Не беспокойтесь», — сказал управдом, уходя. «Работайте!» Золотоискатели, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу. «Так как же мы назовем оперу?» — спросил Ляпис. «Предлагаю назвать «Железная роза». А «Роза тут при чем? «Тогда можно иначе. Например, «Меч у Галино». «Тоже несовременно. Как же назвать?» и они остановились на отличном интригующем названии «Лучи смерти». Под словами «Акт 1» Хунтов, не дрогнувший рукой, написал «Раннее утро. Сцена изображает Московскую улицу, непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке у Галина в поддевке с ним сфорца». «Сфорца в пижаме», – вставил Ляпис. «Не мешай, дурак, пиши лучше стишки для Ариоза Митина». На улице в пижаме не ходят И Хунтов продолжал писать. С ним с Форца в костюме комсомольца. Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариновской комнаты. «Фатыма!» — кричал Шаринов. «Держи, Фатыма!» Ляпис схватил со стола батон и трусливо шлепнул им по костлявому крупу лошади. «Тащи!» — вопил управдом. Лошадь крестила хвостом направо и налево. Милиционеры пыхтели. Фатима с братьями-татарчатами обнимала худые колени лошади. Гражданин Шаринов безнадежно кричал «Гоу!». Золотоискатели пришли на помощь представителям закона, и живописная группа с шумом вывалилась в переднюю. В опустевшей комнате пахло цирковой конюшней. Внезапный ветер сорвал со стола оперные листочки и вместе с соломой Закружил по комнате. Ариозова товарища Митина взлетела под самый потолок. Хор капиланов и зачатки сицилийской пляски пританцовывали на подоконнике. С лестницы доносились крик и брезгливое ржание. Золотоискатели... Милиционеры и представители домовой администрации напрягали последние силы, осилив упорное животное, соавторы собрали развеянные листочки и продолжали писать без помарок.